Дальний космос. Неизведанные территории. Всесияющий Бхарат-Лакоум медленно и важно прогуливался по обзорной палубе флагмана своего флота арварского линкора третьего поколения проекта Ашзарна. зарна Этот трех с половиной километровый корабль по своей сути больше относился к тяжелым линкорам или недодреднул там. Его 12 трехствольных башен главного калибра были страшным оружием. Но только там, где не было более современных кораблей Содружества. Именно поэтому Всесияющий и увел свою паству в неизведанные регионы. Когда-то он был простым троллом, работавшим на других. Причем из-за низкого интеллектуального индекса он не мог рассчитывать на какие-то большие заработки. А от них зависит все остальное. Бхарат -Лаку был обычным мусорщиком, но не тем, который, рискуя жизнью в космосе на местах битв, пытается разобрать корабли, а тем, который убирает мусор. Его будущая жизнь была предопределена его низким интеллектуальным индексом, который составлял всего 83 единицы. Именно поэтому он даже не мог поставить себе какую-либо хорошую нейросеть, кроме базовой. А, как известно, именно от этого зависит его будущее и, соответственно, заработки. Он уже практически смирился со своим положением, когда в одном из контейнеров с мусором совершенно случайно обнаружил труп Слакса со странным браслетом на руке, переливающийся странными цветами. Никаких документов или вещей, которые могли удостоверить личность убитого, в его карманах не было. И лишь потом, когда в приступе жадности он снял этот странный браслет и надел на свою руку, трол понял, почему его не сняли убийцы с трупа. Едва застегнувшись, браслет в буквальном смысле впитался в руку носителя, оставив после себя своеобразный рисунок-татуировку. И вряд ли кто-то мог бы обратить внимание на подобное. После своеобразного слияния с этим артефактом древних а ничем другим этот браслет и быть не мог. Пхарат Лакум заметил, что если он старался на ком-то сосредоточиться, то тот разумный воспринимал любые его слова как истину. Правда, подобное происходило только с обычными разумными. А вот с псионами ситуация была кардинально наоборот. Они словно вспыхивали отрицательными эмоциями в отношении носителя браслета. Недолго размышляя, молодой мусорщик решился на аферу. Ее суть состояла в том, чтобы, во-первых, зарегистрировать клуб по интересам, в котором объявить себя святым. Во-вторых, в правилах клуба прописать неприятие любых проявлений псионических способностей, так как именно разумные с такими возможностями могли напрямую угрожать новому святому. В-третьих, и самое главное, воспользовавшись способностями браслета, перехватить обеспеченных разумных, за чей счет приобрести необходимые ресурсы, корабли и оборудование. В-четвертых, получив все нужное, увести свою паству в неизведанные регионы космоса. Последний пункт нужен был именно из-за того, что у любого из попавших под его влияние разумного могли быть родственники, особенно у обеспеченных, которым вряд ли бы понравилось исчезновение родни, да еще и с деньгами, на которые они так рассчитывали. И они могли спокойно натравить на него СБ, неважно какого государства. Имея деньги, он, конечно же, мог бы откупиться. Но вот беда. Деньги имели свойство заканчиваться — А принуждение новых членов пасты для пополнения казны секты могло быстро выдать его спецслужбам, которые с огромной радостью бы отправили его в лабораторию, чтобы узнать, как он воздействует на обычных разумных. И оказаться в клетке для подопытных ему категорически не хотелось. Ему повезло захватить под свое влияние нескольких торговцев. Искупив все необходимое, его караван отправился в неизведанные регионы. По пути он пополнял ряды паствы всеми, кого мог перехватить. Так к ним присоединилась и патрульная эскадра Арварской империи, в составе которой находился этот самый линкор, ставший впоследствии флагманом флота Всесияющего. Через пару лет скитаний по неизведанным регионам караван натолкнулся на эту систему, в которой были планеты, пригодные к жизни. Шли годы. Жизнь в колонии ширилась и процветала. Бхаратлакум внимательно рассматривал данные с отчетов своих помощников. Прирост населения в его системе не мог не радовать, ведь это все новое и новые члены его паствы. Хотя ее он пополнял не только, так сказать, естественным путем. Пираты, случайно натолкнувшиеся на укрепленную систему, после нескольких неудачных попыток захвата решили, что им лучше дружить с главой колонии и поставляли взамен на ресурсы захваченных разумных. Ссориться с ними и сам все я еще не собирался. Именно поэтому не вел с ними никаких бесед на тему своей избранности. Ведь любое изменение в поведении своих капитанов пираты бы просекли, что говорится, на раз, и быстро бы их избавили от мучений. Этак Бхарат Лаком имел не только постоянные поставки живого товара, но и знал последние новости в «Содружестве». Особенно его насмешила попытка некоторых государственных деятелей, как рассказывали пираты, встретиться и пообщаться с архами. С этими тварями из самого сердца тьмы. Ведь любому разумному содружеству известно, что они пожирают все и всех. Но его радовало еще и то, что его планетная система находилась от этих агрессивных жуков на противоположной стороне от содружества. Но он также не забывал продолжать усиливать свою систему. Как мог. Все пространство системы контролировалось сенсорами и различными спутниками. Орудия трех линкоров хоть и были старыми, но могли устроить незваным гостям хорошую трепку. Именно так и встречали пиратские эскадры, которые приходили для того, чтобы пограбить. И теперь даже эти отморозки были вынуждены считаться с властью всесияющего. У него, конечно, были планы на захват соседних систем, и что греха таить захвата власти во всем секторе. Но для этого ему были нужны еще боевые корабли. Но пираты не могли ему поставлять такой товар. Да что там говорить. Они не собирались ему поставлять такой товар. Не тупые же они настолько, чтобы усиливать своего возможного противника. Но он ждал. Что-что. А ждать он за свою долгую жизнь научился. Тем более, что на одном из спутников самой дальней планеты его собственными археологами были обнаружены какие-то древние руины. По мнению имеющегося в пастве профессора, это могло быть какое-то оборонительное сооружение. Вот только какое там оружие, не знал никто. Единственное, что было уже доподлинно известно, так это то, что при своем включении оно должно было накрыть своим полем воздействия всю систему. При минимальном воздействии оно вывело из строя всю электронику экспедиции. Хорошо еще, что к ним вовремя прибыл патрульный корабль, когда экспедиция перестала посылать сообщения. Это оружие было настолько непредсказуемо, что Всесияющий запретил какие-либо эксперименты с ним, пока нет способа защититься от его воздействия. Но оно бы явно не помешало Всесияющему нести свет в другие планетные системы. Так что сейчас все ресурсы колонии были брошены на изучение находки. Дежурный диспетчер заметил неочередной прорыв гиперпространства в подотчетном ему секторе и уже привычно послал сигнал тревоги на кластер Искинтов, которые отслеживал их корабли, возможного противника в системе. Все дело было в том, что торгующие системы пираты могли появляться только в оговоренное время. Все остальное время вошедшие корабли тут же обстреливались из орудий и уничтожались. И сейчас какой-то странный корабль непонятного внешнего вида и черного цвета вошел в систему и совершенно не обращая внимания на местных обитателей принялся разгоняться. Сияющий получил уведомление, включил большой голографический экран в своих апартаментах и принялся наблюдать за процессом уничтожения чужака. Он любил смотреть на проявление своей силы и власти. И орудия линкора медленно развернулись и взяв нужное упреждение, дружно рявкнули, выпустив свои многотонные снаряды в сторону чужого корабля. Потянулись долгие минуты ожидания. Вопреки надеждам всесияющего, корабль продолжал прямолинейное движение, так словно не видел и не слышал ничего вокруг. Ну, до да Бхарата Лакуума подобное совершенно не интересовало. Расчет орудийных искентов казался точен. Серия огромных разрывов накрыла в прямом смысле этого слова небольшой корабль, который из-за своих размеров мог, скорее всего, относиться к классу крейсеров. Всесияющий довольно щелкнул своими пухлыми пальцами. Еще один неверный был только что уничтожен его дланью. Но когда пламя, вспыхнувшее на месте корабля, опало... Челюсть святого отвисла от удивления в прямом смысле. Корабль был цел. Более того, он словно немного увеличился. Резко сбросив свою уже набранную скорость, черный корабль начал медленно разворачиваться в сторону атаковавшего его линкора. «Огонь — Огонь! — заверещал внезапно неизвестно чего испугавшийся тролл, яростно замахав длинными руками своего ритуального балахона. «Немедленно уничтожьте его всем, что есть!» Все корабли его эскадры открыли огонь по противнику. Стартовало имеющееся в его распоряжении сотни истребителей в сопровождении двух десятков торпедоносцев. В пользу защитников системы говорил тот факт, что их корабли имели более выгодную позицию и обладали возможностью более точного наведения на цель, используя данные десятка сенсорных комплексов, и разведывательных станций, разбросанных по системе. Новая серия взрывов накрыла цель. Когда опало пламя, корабль был все так же невредим. Более того, сканеры показали, что он уже был размерами тяжелый крейсер. Приблизившиеся истребители открыли огонь. Торпедоносцы беспрепятственно сбросили свой смертоносный груз и понеслись назад на перезарядку. Новая серия взрывов накрыла корабль. Спустя буквально несколько мгновений корабль снова сиял на экране сенсорных комплексов, словно его и не атаковали. Всесияющий замер, пытаясь осмыслить происходящее, когда произошло это. Чужак внезапно вспух, словно его разорвало что-то изнутри. и превратился в огромное облако, поглотившее вертящиеся вокруг него истребители защитников системы. Эфир, только что забитый сотнями голосов, буквально разорвали дикие крики боли и ужаса. Когда облако медленно рассеялось, истребителей не было. Совершенно! С огромным и все более нарастающим ужасом всесияюще наблюдал, как последние останки какого-то истребителя — судя по знакомым очертаниям Аширского «Алдуша», просто растаяли, словно растворившись. А черный корабль медленно двинулся в сторону кораблей-защитников системы. Снова и снова его встречали стены огня, но он продолжал двигаться так, словно все это пламя, и тысячи снарядов и осколков были ничем иным, как простыми голограммами. Спустя сутки по скудно освещенным коридорам древней базы пробирался темный силуэт. Никто бы сейчас не узнал в этом замотанном в оборванной тряпки, измождённом разумом, еще вчера блистающего своей самоуверенностью и пышным телом всесияющего бхарата лакума. Слишком уж у него был измождённый и испуганный вид. Всего сутки прошли с момента, как в его систему вошел этот черный чужак. Всего сутки! А уже практически полностью уничтожена вся жизнь. Как понял святой из панических криков экипажей кораблей, к которым приближался чужак, это был не единый корабль. Это были миллионы наноботов, которые в буквальном смысле раздирали корабли и тут же создавали себе подобных. Поэтому, когда Бхарат Лакум в последний раз увидел этот черный корабль, он уже был размером слинкор, линкор, который не только уничтожил все корабли его эскадры, а еще и начал нападать на планеты — уничтожая все живое на их поверхности. И когда он превратился в очередной раз в черное облако, напав на флагманский линкор, бывший абсолютный хозяин системы успел покинуть гибнущий Лефеофан и выскочить на легком челноке в сторону обнаруженной базы древних. Несмотря на все своё неприятие различных технологий древних, он знал, что то самое оружие, которое они нашли на спутнике, может сейчас ему помочь уничтожить чужака. Добравшись до странного зала в глубине базы, пожилой тролл достал свой старенький планшет, с которым никогда не расставался и на котором хранил полное описание активации этой странной установки. Тщательно сверяясь с записями профессора, он принялся переключать один за другим еще более странно выглядевшие переключатели на пульте. Его воспаленный страхом мозг рисовал ему шепот миллиардов наноботов, которые уже подбирались к нему по темным и пустынным коридорам древней базы. Наконец-то он закончил переключение и повернул рычаг, ответственный, по выводам профессора, за мощность импульса, испускаемого установкой, до упора в нужную сторону. Тихий шорох со спины заставил его испуганно обернуться. В глубине коридора появился маленький темный смерчик, который быстро передвигался в сторону главного зала, где нарастал гул древнего устройства. Испуганно отпрянув от коридора, откуда в буквальном смысле повеяло смертью, он прыгнул к пульту и приложил свою растопыренную пятерню к отпечатку странной трехпалой ладони, который должен был активировать установку. Резко взвыв на немыслимую частоту звука, древнее устройство издало какой-то странный кашляющий звук и смолкло. От него во все стороны со скоростью света понеслась какая-то странная, словно сотканная из тумана волна, проникающая даже сквозь стены из многометрового камня и бетона. Мгновенно настигнув как-то странно вздрогнувший смерчик, Это поле прошло его, разметав мельчайших наноботов, из которых он состоял, словно пыль. Пройдя весь спутник, поле понеслось дальше по системе, пока не достигло ее края, где и растворилось в пространстве. «Что это?» Странные, словно панические нотки пронзили единство наноботов, которые следовали одной только им известной цели. «Почему это? Как?» Но поле не отвечало. Оно просто разметало то оружие неизвестной расы, что когда-то стерилизовало целый сектор галактики и сейчас снова активизировавшись на данной планете по неизвестным причинам. И главный юмор произошедшей трагедии заключался в том, что если бы корабли всесияющего не стали атаковать корабль наноботов, то они бы просто не обратили на эту систему никакого внимания, так как следовали каким-то своим установкам и указаниям. Но все это уже не имело значения. Наноботы боты превратились в обычную мельчайшую пыль, которая медленно рассеивалась в пространстве космоса. Солнечным ветром местного светила. Главная колония системы, к которой приближался чужак, практически еще не успела пострадать, когда ее достигла волна. Удар был страшен. Все высокотехнологичные устройства превратились в обычный мусор из металла и пластика. Тысячи разумных, которые зависели от них, стали беспомощными. Из повелителей космоса выжившие превратились в обычное дикое стадо, которое старательно пожирало себе подобных, чтобы выжить. Но Пхарат Лакуум этого уже не видел. Ведь его высохший до состояния мумии труп так и остался висеть на пульте управления древней установкой. В своих записках профессор забыл указать, что запустивший по ошибке эту установку лаборант был отдернут от нее находящимся рядом разумным, и то не выжил. Видимо, это устройство каким-то неведомым образом для своей активации использует жизненную силу разумного, который решится ее запустить. Через пять месяцев, точно выговоренный срок, в систему вошел пиратский транспорт, везущий новое мясо для всесияющего. Пустота системы, в которой когда-то кипела жизнь, так напугала пиратов, что они даже не стали проверять планету на наличие разумной жизни, а просто развернулись и убрались во освоясь, оставив более ста тысяч разумных, выживать в каменных джунглях, теперь уже мертвого мегаполиса. Ильсни, и другие расы. Это сообщество рас казалось для всех разумных содружеств очень странным, Но то, что они разумные и могут за себя постоять, не отрицал никто. Обладая знаниями про манипуляцию гравитационными полями и энергией ПСИ, это сообщество вынуждалось считаться со своим присутствием на карте обитаемого космоса даже таких агрессивных индивидуумов, как представители Республики Хагдан и высшая из конфедерации Делус, да и многих других, уже более пяти тысяч лет. Эти последние пытались каким-то образом наладить с ними контакт, чтобы выяснить то, что известно этому древнему сообществу про способы манипулирования гравитацией. Но у них ничего не получалось. Они не принимали в своих системах никого из посторонних. Чужой корабль мог войти в подконтрольную им систему и побыть там недолго в качестве жеста доброй воли или для заключения торгового соглашения. Они могли скупать вещества и ресурсы, которые не имели никакой ценности для других разумных. Но выяснить, зачем они это делают и чего достигают, не получалось ни у кого. Их округлые корабли-вазы могли появиться в любом секторе пространства и также таинственно исчезнуть. И их абсолютно не интересовало, что это был за сектор и кто там хозяин. Ведь только последний идиот мог себе позволить атаковать эти корабли. Одного урока Арварскому имперскому флоту хватило, чтобы все государства-сателлиты-содружества прониклись уважением к их знаниям и силе. Вроде все было как обычно, но что-то все же происходило. Обычно спокойные и невозмутимые Ильсни внезапно активизировались по всему близлежащему к территориям сектору. и корабли словно ищейки носились даже по заброшенным системам и обшаривали планеты. Как такой корабль без экипажа мог обшаривать планету, спросите вы? Да запросто. Они словно чувствовали, где могли быть какие-то артефакты древних, подлетали к месту, зависали над ним, а потом, видимо, с помощью своих гравитационных полей выворачивали целый пласт Земли и изымали, втягивали в корабль свои находки. Знаете, сколько археологических экспедиций остались ни с чем, когда на их глазах вот так вот, просто у них из-под самого носа, увели различные находки. Десятки. Ученые в буквальном смысле рвали на себе волосы, но ничего поделать не могли. Один из кораблей, охранявших такую экспедицию и посмевший открыть огонь по хрустальной вазе Ильсни, остался вращаться на геостационарной орбите планеты, где велись раскопки в виде перекрученного куска металла. Больше ни у кого не возникало мысли о подобной дурости. На все попытки докричать до них как во всевозможных радиодебазонах, так и с помощью псионов потерпели неудачу. Их корабли также безмолвно, как появлялись, исчезали, чтобы появиться уже в другом месте. Странно было другое, если ранее с ним могли просто проигнорировать наличие некоторых артефактов древних. то теперь в буквальном смысле этого слова выметали все подчистую. Возможно, это было связано с тем, что в последнее время в их системах была замечена концентрация кораблей городов, сообщества и Атси. Но ответ могли дать только они. Но они продолжали хранить молчание.